И, наконец, 50 тысяч лет назад по планете бродило существо, абсолютно ничем не отличающееся от нас с вами. Собственно, человек современный. Он провел пока на Земле отрезок времени, равный 1,400 времени существования приматов, одной тысячной Существование вообще жизни на Земле, менее одной тысячной ее собственного времени жизни и примерно одну трехсоттысячную того времени, как существует наша Вселенная. Фраза «по образу нашему» и «по подобию нашему» тоже требует обсуждения. Однако сегодня богословы интерпретируют ее следующим образом. Бог намеревается снабдить человечество всеми качествами, которые присущи ему одному, и никакой иной, кроме человека, форме жизни, будь то мощь разума или способность к нравственным суждениям, бессмертная душа или способность охватить сущность Бога и служить Ему. Во всех ранних формах религии, однако, божества изображались обычно в виде человека, и вместе с тем иногда в образе животного, а порой и комбинации того и другого. Лучшие изображения древних богов, хорошо знакомые нашей западной культуре, это греческие статуи. Они изображают не только совершенно человечных богов, но и совершенных, во всех качествах, какие человек только может себе представить. Мы немногим рискуем, предположив, что на раннем этапе израильтяне, подобно всем окружавшим их народам, представляли божества в виде человеческих существ, хотя могли при надобности добавить к ним какие-то черты животных. Даже сегодня большинство представляет себе ангелов, в виде людей в ночных рубашках и с большими птичьими крыльями за спинами. А если мы обращаемся мыслью к Богу, то чаще всего имеем перед глазами облик, запечатленный Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы, суровый старец с распущенной седой бородой. Вполне возможно, что авторы жирического кодекса, формулируя свою мысль, Толковали слово ⁇ Наше ⁇ буквально. Бог представал их воображению в человечьем облике, правда, конечно, сверхъестественно прекрасным и ослепительным. Поэтому и созданные им напоследок по своему образу и подобию человеческие существа должны резко отличаться от всех предыдущих форм жизни. Наука, разумеется, в этом вопросе никакого принципиального различия между человеком и животным не видит. Человек точно так же состоит из клеток, как и все остальные формы жизни, до бактерий включительно, Составляющие его организм ключевые молекулы, суть нуклеиновые кислоты и белки. Но их же мы обнаружим во всех живых организмах, Без исключения даже в субклеточных вирусах. С точки зрения физиологии, человек в той же степени млекопитающий, что и все остальные представители этого класса. В той же степени примат, что и остальные представители этого вида. Более того, сходство между человеком с одной стороны и шимпанзе и гориллой с другой столь детально прослеживается в физиологии и биохимии, что загадкой является другое. Как могли незначительные расхождения привести к появлению столь разнящихся особей? Путь эволюции, сформировав все остальные формы жизни, создал и человека. Никаких дополнительных качеств по сравнению с уже зафиксированными Предшествовавших живых организмах человек не приобрел. Единственное достойное упоминание различия между нами и другими животными это необычайно большой относительно размеров тела, мозг и пара необычайно ловких рук. Только благодаря им мы превзошли в своем развитии шимпанзе и гориллу. Насколько позволяют судить наша наука, искусство, философия и филантропия, не говоря уж о наших преступлениях и глупостях.